Когда мы в семинарии приступили к изучению книги одного публициста-франкмасона прошлого века, если не ошибаюсь, Лео Такселя, которая преподносилась читателю как «Духовные записки духовников», что было, впрочем, ложью, нас прежде всего поразило, до чего удручающе скудны возможности, которыми располагает человек, чтобы, не скажу даже оскорбить, но просто задеть Бога, жалким образом копируя бесов. Ибо сатана слишком жестокий хозяин. Он не прикажет, как спаситель в своей божественной простоте, «Подражайте мне». Он не потерпит в своих жертвах сходство с собой. Он допускает только, чтобы они были его грубой, гнусной, бессильной карикатурой, которая тешится, никогда не присыщаясь, Свирепая ирония преисподней. Мир зла недоступен, в общем, нашему пониманию. Мне даже не всегда удается представить его себе, как некий завершенный мир, вселенную в себе. Он только набросок. Набросок омерзительного, недоношенного творения на крайней грани бытия. Таким он и пребудет вечно. Мне приходят на ум прозрачные хляби, океанских провалов, что чудищу преступник, одним больше, одним меньше, оно пожирает преступление мгновенно, притворяя его тут же в свою ужасающую субстанцию, переваривает, ни на миг не выходя из состояния вечной зловещей неподвижности. Но историки, моралисты, даже философы не видят ничего, кроме преступника не хотят заглянуть глубже. Они реконструируют зло по образу и подобию человека. У них нет ни малейшего представления о зле как таковом, об этой исполинской засасывающей пустоте, небытии. Ибо если род человеческий обречен погибнуть, он погибнет от омерзения, от уныния. Человеческая личность будет постепенно разрушена изнутри, подобно тому, как дерево разрушается невидимым грибком, который за несколько дней превращает дубовую балку в пористое вещество, без труда протыкаемое пальцем. Моралист станет разглагольствовать о страстях, государственный деятель – плодить полицейских и чиновников, воспитатель – предлагать свои программы, и все они будут пускать на ветер сокровища, в тщетных усилиях замесить тесто – в котором уже нет дрожжей. Взять, к примеру, хотя бы эти всемирные войны, на первый взгляд свидетельствующие о необыкновенной активности человека, меж тем, как на деле они изобличают напротив его растущую апатию. Кончится все это тем, что на бойню будут регулярно отправлять огромные покорные стада. Нам говорят что Земля, просуществовавшая миллионы столетий, еще совсем молода, как и на первых стадиях своего планетарного развития. Вот и зло тоже только начинает свой путь. Господи, я переоценил свои силы. Ты поверг меня в отчаяние, бросил, как бросают в воду новорожденного котенка, еще слепого. Кажется, ночь никогда не кончится. Воздух снаружи так тих, так чист, что каждые пятнадцать минут до меня отчетливо доносится бой башенных часов в Мариинвальской церкви, в трех километрах отсюда. Знаю, уравновешенный человек только усмехнулся бы, глядя, как я томлюсь тоской, но разве можно совладать с предчувствием? Как мог я ее отпустить? Почему не окликнул? Письмо было здесь. Оно лежало на моем столе. Я нечаянно вытащил его из кармана вместе с другими бумажками. Странная, непонятная вещь. Я о нем забыл. Мне, впрочем, приходится сделать над собой огромные усилие воли, сосредоточить все свое внимание, чтобы заглянуть в себя и восстановить тот неодолимый импульс который заставил меня произнести эти слова до сих пор стоящие в моих ушах дайте мне ваше письмо а может я и не говорил этого не знаю возможно мадемуазель мучимая страхом угрызениями совести подумала что не в состоянии дольше хранить свой секрет и это побудило ее Протянуть мне письмо. Остальное — дело моего воображения. Бросил письмо в огонь, не читая. Глядел, как оно горит. Уголок листа вырвался из пожираемого пламенем конверта и тут же почернел. На миг светлые буквы проступили на черном, и мне показалось, я отчетливо увидел, Господу! Господу! Господу! Снова начались боли в желудке, чудовищные, нестерпимые. Сопротивляюсь всеми силами, желанию кинуться на земь и кататься, рыча по звериному. Одному Богу ведомо, как я мучаюсь. Но ведает ли Он? эта последняя фраза написанная на полях была зачеркнута под первым попавшимся предлогом якобы чтобы получить плату за поминальную службу которую госпожа графиня заказывает каждые три месяца по умершей родне посетил сегодня утром замок я был так взволнован что надолго задержался у входа в парк глядя как старик кловис садовник Вяжет по своему обыкновению хворост. От его спокойствия мне полегчало. Слуга на несколько минут замешкался, и я вдруг с ужасом вспомнил, что госпожа графиня расплатилась по счету еще месяц назад. Что я скажу ей? Через полуоткрытую дверь мне был виден стол, накрытый для завтрака, от которого, по-видимому, только что встали. Я стал считать чашки, но цифры путались у меня в голове. Госпожа графиня уже несколько минут наблюдала за мной своими близорухими глазами, стоя в дверях гостиной. Мне показалось, что она пожала плечами, но беззлобно. Это могло означать «бедняга». Опять он в своем репертуаре, его не переделаешь. Или что-нибудь в том же духе. Пройдя через зал, мы вошли в небольшую комнату. Она указала мне на стул, но я этого не заметил. В конце концов, она сама подвинула этот стул ко мне. Я устыдился собственного малодушия. «Я пришел поговорить с вами о вашей дочери», — вымолвил я. Минуту мы оба молчали. Нет сомнения, что среди всех творений, над которыми день и ночь бдит в доброте своей божественное провидение, я был одним из самых заброшенных, самых несчастных. Но всякое самолюбие во мне будто угасло. Госпожа графиня уже не улыбалась. «Я вас слушаю. Говорите. Не бойтесь. Полагаю, мне известно гораздо больше, чем вам» об этом бедном ребенке. «Сударыня», — снова начал я, — «Господь Бог ведает тайны души. Только Он один. Людям, даже самым проницательным, свойственно заблуждаться». «А вы?» Она ворошила горящие угли и делала вид, что полностью этим поглощена. «Себя вы считаете проницательным?» Возможно, она хотела уязвить меня. Но я в эту минуту был не способен почувствовать себя оскорбленным. Во мне, как правило, берет надо всем вверх чувство нашего бессилия. Бессилие, присущего нам всем, жалким существам. Чувство нашей непреодолимой слепоты. И сейчас оно было сильнее, чем когда-либо. Оно как тиски сжимало мое сердце. Сударыня! сказал я. Как бы высоко не ставило человека богатство и происхождение, он всегда чей-то слуга. Я слуга всех. Пожалуй, слово «слуга» еще чересчур благородно для такого жалкого заурядного священника, как я. Мне следовало бы сказать, я вещь, которая принадлежит всем, или нечто еще более ничтожное, если угодно Богу. Что может быть ничтожнее вещи? Есть вещи бросовые, вещи, вышвыриваемые на свалку, так как ими уже нельзя пользоваться. И если, к примеру, вышестоящие сочли бы, что я не гожусь для исполнения тех скромных обязанностей, которые были мне доверены, я был бы такой бросовой вещью. Если вы такого мнения о себе самом Я нахожу с вашей стороны весьма неосторожным притязать. «Я ни на что не притязаю», — ответил я. «Это кочерга в ваших руках, только орудие. Если бы Господь Бог даровал ей ровно столько разума, сколько требуется, чтобы она сама шла к вам в руки, когда понадобится, она была бы примерно тем, чем являюсь я для вас всех, тем, «Чем я хотел бы быть?» Она улыбнулась, хотя за этой улыбкой, безусловно, не было ни веселья, ни иронии. Я, впрочем, был изумлен собственным спокойствием. Может, оно контрастировало со смирением, звучавшим в моих словах, и это заинтриговало, смутило ее. Она вздохнула, искоса поглядев на меня. «Что же вы хотите сказать о моей дочери?» Вчера она была у меня в церкви. В церкви? Вы меня удивляете. Дочерям, которые восстают против родителей, в церкви не место. Церковь принадлежит всем, сударыня. Она снова посмотрела на меня, на этот раз прямо в лицо. Глаза ее, казалось, еще улыбались, но изгиб рта выражал удивление, Недоверие, невыразимое упрямство. Эта маленькая интриганка обвела вас вокруг пальца. «Не ввергайте ее в отчаяние», — сказал я. «Господь это запрещает». На какое-то мгновение я ушел в себя. Дрова шипели в камине. Через открытое окно сквозь муслиновые занавеси виднелась огромная лужайка, окаймленная темной стеной сосен, и над ней безмолвное небо. Это напоминало пруд со водой. Слова, которые я только что произнес, ошеломили меня самого. Они были так далеки от того, о чем я думал еще четверть часа назад, и я чувствовал всю их непоправимость. Теперь я должен был идти до конца. Да и женщина, сидевшая передо мной, тоже вовсе не походила на ту, которую я себе представлял. «Господин Кюре», — заговорила вновь она, — «я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, самых лучших даже, и поскольку вы сами охотно признаете свою неопытность, я не стану на ней останавливаться. Впрочем, есть обстоятельства, в которых мужчина, опытен он или неопытен,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 «А бывает, что смута...» «У всех смут один отец, и это отец лжи». «Смута, смуть и рознь». «Конечно», — сказал я. «Но зато мы знаем, что порядок един, и в основе его милосердие». Она расхохоталась, злобно, ожесточенно. «Я, разумеется, не ждала...» Начала она. Я думаю, она прочла в моих глазах удивление, жалость, потому что тотчас взяла себя в руки. Что вам известно? Что она вам рассказала? Молодые девицы вечно чувствуют себя несчастными, непонятыми. И всегда находятся простаки, которые им верят. Я смотрел ей прямо в глаза как только я осмелился говорить с ней таким тоном. «Вы не любите свою дочь», — сказал я. «Вы не смеете, сударыня. Господь Бог свидетель, я шел сюда утром с намерением быть полезным вам всем, и я слишком глуп, чтобы заранее все обдумать. Вы сами продиктовали мне эти слова, и я сожалею, что они вас оскорбили». «Вы что же полагаете, вам дана власть читать в моем сердце?» «Думаю, да», — ответил я. Я испугался, как бы она ни вышла из терпения, не заругала меня. Ее серые глаза, обычно такие мягкие, потемнели. Но она опустила голову и принялась чертить круги в зале кончиком кочерги. «Знаете ли вы, — сказала она, наконец, очень мягко, — что те, кто поставлены над вами, строго осудили бы ваше поведение? Те, кто поставлены надо мной, могут сказать, что я действовал не так, как должно, если сочтут это нужным. Это их право. Я вас знаю. Вы хороший молодой священник, нечиславный, нечистолюбивый». У вас нет, конечно, склонности к интригам. Вас не иначе, как подучили. Это тон, это самоуверенность. Право, мне кажется, я брежу. Но скажите на чистоту. Вы считаете меня дурной матерью, мачехой? Я не позволяю себе судить вас. О чем же разговор? я не позволяю себе судить так же и мадемуазель, но у меня есть опыт страдания я знаю что это такое в вашем возрасте возраст тут ни при чем я знаю также что у страдания есть свой язык страдание не следует ловить на слове осуждать за какое нибудь слово страдание готово проклясть все общество семью «Родину, самого Бога». «Вы что же, одобряете это?» «Я не одобряю. Я пытаюсь понять. Священник, как врач, он не должен пугаться ран, нарывов, гноя. Душевные раны всегда источают кровь и гной, сударыня». Она вдруг побледнела и сделала движение, чтобы встать. «Вот почему». Я дал мадемуазель выговориться, да я и не имел права не выслушать ее. Священник внимает только страданию, если оно подлинно. Что за важность, в какие слова оно облекается. И будь они даже ложью, вот как? Для вас, что правда, что ложь, все едино. Хороша мораль. Я учу не морали, сказал я. Ее терпению явно приходил конец. Я ждал. Она вот-вот даст мне понять, что разговор окончен. Ее действительно подмывало это сделать, но всякий раз, когда ее взгляд останавливался на моей унылой физиономии, я видел свое лицо в зеркале. От зеленого от цвета лужаек оно казалось еще более нелепым, еще более бескровным. Можно было заметить по почти неуловимому движению подбородка, что она снова и снова собирает все свои силы, всю свою волю, чтобы убедить меня, оставив за собой последнее слово.